И обязательно притормозит у таксофона за двухэтажным почтамтом. И вот тогда начнется самое интересное. Я терпеливо вел свою жертву по шумной магистрали, вдыхая бензиновые выхлопы и проклиная свою работу. Чтоб вы понимали, я не в восторге от мегаполисов. Дайте мне волю, и я поселюсь у черта на рогах. В сосновом бору или на каком-нибудь позабытом людьми островке.